Мать Пушкина Серьезной проблемой для Надежды Осиповны было свободное время, ведь его было много. Основной работой матери Пушкина была беременность. Восемь детей родила Сергею Львовичу Надежда Осиповна, но только трое дожили до самостоятельной жизни. Совершенно не представляю себе, как выживали бы Пушкины, если бы все дети остались в живых на что они существовали бы при вопиющей хозяйственной безалаберности Сергея Львовича и устойчивой склонности сыновей к азартным играм. Крепостные в деревне и прислуга в городе готовили, убирали, бегали в лавке и стирали, гувернеры гуляли с детьми. И в отсутствие смартфона, ноутбука и телевизора – Остроумная, хорошо владевшая французским Надежда Осиповна часами сидела в своей темной спальне и грызла ногти. А то вдруг принималась гонять дворовых, сопровождая гонение легкими оплеухами, ведь не было в доме порядка. Снова впадала в медитативный транс ногтями, пока не приходило озарение. Надо немедленно переставить всю мебель в доме, и в этот процесс тут же втягивались все домашние способные передвигать комоды и одобрять новый домашний дизайн. Но любимым делом супруги Сергея Львовича были все-таки московские балы, где можно блеснуть грацией, отобрав внимание мужчин у молоденьких московских красавиц. Еще Надежда Осиповна любила дуться на мужа. Это ведь тоже важное хозяйственное занятие замужней женщины. Ну а когда в ее крови начинал колыхаться ганнибальский тестостерон, отставной майор лейб-гвардии Измайловского полка Сергей Львович Пушкин прятался по углам, тщетно пытаясь защититься от летевших в него градом колкостей и резкостей.